Спасатель. Виновных, понятное дело, нашли и строго наказали. Однако в этот ясный весенний денек, когда подъем грунтовых вод вызвал оползень берега, и только что сданная под ключ девятиэтажка начала с грохотом расседаться и разваливаться на отдельные бетонные секции, мысль о том, что виновные будут со временем найдены и строго наказаны, как-то, знаете, мало радовала. В повисшей на арматурных ниточках однокомнатке находились двое. Сотрудница многотиражной газеты «За наш труд» Катюша Горина, вцепившаяся в косяки дверной коробки и распушившийся взрывообразно кот Зулус, чьи аристократические когти немилосердно впивались в на плечо. Место действия было наклонено под углом градусов, этак, в шестьдесят, и все еще подрагивало по инерции. «Ой, мама!» — осмелилась, наконец, простонать Катюша. И ради этого она выстояла десять лет в очереди на жилье. где-то за спиной в бетонной толще что-то оборвалось, ухнуло, и секция затрепетала. Зулус зашипел, как пробитая шина, и вонзил когти до отказа. «Зулус!» — взвыла Катюша. Потом в глазах просветлело, и она отважилась заглянуть вниз, в комнату. В то, что несколько минут назад было комнатой. Стена стала полом, окно — люком, все пространство до подоконника скрылось под обломками, осколками — книгами. Телевизор исчез. Видимо, выпал в окно. «Ой, мама!» — еще раз стонуще выдохнула Катюша, легла животом на косяк и ногами вниз начала сползать по стенке. Лицом она, естественно, вынуждена была повернуться к дверному проему. В проеме вместо привычной прихожей открылись развороченные до шахты лифта бетонные недра здания, И все это слегка покачивалось, ходило туда-сюда. Зрелище настолько страшное, что Катюша, разжав пальцы, расслабленно осела в груду обломков. Скрипнула, идя на разрыв арматура, и Катюша замерла. Вот оборвемся к Лешему. Плачущей пожаловалась она коту. Не оборвались. Кривясь от боли, Сняла с плеча дрожащего зулуса. Далеко-далеко внизу раздался вопль пожарной машины. С котом в руках Катюша подползла к отверстому окну люку, выглянула и отпрянула. Восьмой этаж. Эй! Слабо, безо всякой надежды, позвала она. Эй! Сюда! Висящая над бездной бетонная секция вздрогнула, потом еще раз, и Катюша почувствовала, что бледнеет, расстегнула две пуговки и принялась пихать за пазуху зулуса, когтившего с перепугу все, что подвернется под лапу. — Надо выбираться, — выплясывала в голове. — Надо отсюда как-нибудь по-добру, по-здорову. А как выбираться-то? Под окном восемь этажей? а дверь — кричать, кричать, пока не услышат. «Люди!» Секция вздрогнула чуть сильнее, и снаружи, на край рамы, цепко упала крепкая, исцарапанная пятерня, грязная, мужская. Оцепенев, Катюша смотрела, как из законной бездны появляется вторая, голая по локоть рука, Вот она ухватилась за подоконник, став ребристой от напряжения, и над краем рамы рывком поднялось сердитое мужское лицо. Опомнившись, Катюша кинулась на помощь, но незнакомец, как бы не заметив протянутых к нему рук, перелез через ребро подоконника сам. Грязный, местами разорванный комбинезон, ноги босые, мозолистые, лицо землистого цвета, В ухабах и рытвинах. «Пожарник?» «Нет, скорее жилец».